Глава 13 Эвелин понравилось бракосочетание. Свадьбы всегда смахивают на театральное представление, когда каждый знает свою роль, свои реплики, свое место. Сама она еще не бывала невестой и сейчас с удовольствием сидела в компании других статистов, гордясь своей внешностью, реагируя по сценарию и неотрывно следя за главными действующими лицами. По её мнению, это был прекрасный способ провести день. Церемония происходила в магистрате Камдена. Эвелин предпочла бы присутствовать на венчании и сама выбрала бы только его, если бы выходила замуж. Но бренда и Джим сочетались браком только ради родителей, решительно восстав против белых платьев и увитых цветами скамей. Выдался ясный мартовский день. Зимний холод постепенно сменялся более терпимой погодой, но Эвелин решила не рисковать и надела длинное платье, свое любимое. На покупку нового у нее еще не было денег. Раньше она не думала, что когда-нибудь наденет его при бренде. Утром, натягивая его, она убедилась, что местами оно ей жмет. Надо будет иметь это в виду. Любому известно, что телеэкран добавляет актёру десяток фунтов. Дойдя до здания магистрата, она поднялась по лестнице. Присутствовать на бракосочетании без спутника было рискованным испытанием, но она не сомневалась, что не ударит в грязь лицом. Главное — улыбаться и сохранять уверенный вид. А разве это не то, для чего она появилась на свет? Следуя указателям, она добралась до нужного зала. Гости в шляпках, с цветами на платьях, выделялись среди большинства в джинсах с отвислым задом, в туфлях на платформе. Сразу было видно, где друзья родителей, а где гости самих жениха и невесты. Эвелин решила, что ее облачение позволяет ей не причислять себя ни к одной из категорий и сочла это плюсом. Через минуту-другую двери открылись, и гости хлынули в зал регистрации. Эвелин прошла в левую часть зала, где выбрала себе место примерно в десятом ряду. Тёмные деревянные панели на стенах производили впечатление, добавляя церемонии торжественности, но до церкви этому месту было далеко. Джимми стоял впереди с мужчиной, показавшимся ей знакомым. Она вспомнила их знакомство на вечеринке Брэнды. Он переминался с ноги на ногу, словно пол был горячим, и то и дело оглядывался на дверь. Голоса вокруг неё начали стихать и, в конце концов, совсем смолкли. Видимо, появилась Бренда. Эвелин привстала, чтобы её увидеть. В этот момент мужчина в полосатом коричневом костюме шмыгнул в её ряд и занял место рядом. «Еле успел», — сказал он с широкой улыбкой. Глаза у него были светло-карие, в точности как волосы, как будто и то, и другое было нарисовано одной кистью. «Точный расчёт», — шепнула в ответ Эвелин. «Ещё немного, и вы бы пошли за ней по проходу, или как это здесь называется». Она улыбнулась, показывая, что не осуждает его, и опять перенесла внимание на Бренду. Та ждала у двери в обществе кругленького господина с зачесанными на голый череп остатками волос. «Наверное, это отец Брэнди», — решила Эвелин, хотя внешнего сходства не заметила. Он поощрительно кивнул Брэнди. Она ему, и оба направились к Джиму. Зал наполнился пульсирующим диско-ритмом «You make me feel, mighty real», «Сильвестра». Половине гостей трудно было под него не приплясывать, другая половина весело переглядывалась. Эвелин затруднялась с суждением. Хорошо, что не Мендельсон, но вокруг ощущалась какая-то тревога. «Смелый выбор», — прокомментировал музыку мужчина со светло-карими глазами. Эвелин с улыбкой кивнула. Ей хотелось, чтобы он перестал к ней обращаться. Это было неуместно, но вежливость не позволяла ей просто его не замечать. Бренда чудесно выглядела в своем светло-желтом брючном костюме. Назвать его свадебным не поворачивался язык, и Эвелин не хватало именно ощущения свадьбы. Но Бренда озаряла своей широкой радостной улыбкой весь зал. Эвелин была страшно рада за нее у Джима сделался такой вид слов,но он копил для этого случая радость десятка рождественских вечеров. Он завороженно смотрел на приближающуюся невесту, а та шла слегка пританцовывая. Шагавший рядом с ней мужчина, притоптывал одной ногой и отбивал рукой ритм по своей полосатой штанине. Церемония становилась все радостнее, и Эвелин замечала, что регистратор все больше теряется, понимая, что все меньше управляет происходящим. Когда бренда дошла до Джима, музыка стихла, и старшие гости облегченно перевели дух. Дальше события развивались по более традиционному сценарию. Клятвы верности и подписи в свидетельстве о браке. Эвелин встала и зааплодировала счастливой паре, уже покидавшей зал. Ее сосед так лихо свистнул, что у нее заложило уши, Она инстинктивно накрыла их ладонями. «Прошу прощения, перебор», — сказал он с застенчивой улыбкой. «На всякий случай я Тэд Тэд банистер Он протянул для пожатия не очень-то ухоженную руку. Эвелин подала свою, надеясь, что на ее лице не отразилась неприязнь. «Эвелин Маунткасл». «Идете тусоваться в паб?» — осведомился он. Эвелин кивнула, и он с преувеличенной ретивостью огляделся по сторонам. «Никакого мистера Маунт касла Где кавалер, готовый взять вас под руку?» По мнению Эвелин, он говорил с истинным лондонским акцентом, как будто родился прямо под церковью Сент-Мэри Лебоу. Она покачала головой. «Боюсь, я одна», — ответила Эвелин, подражая его выговору. Она уже избавилась от своего восточно-английского акцента и гордилась тем, что никто не может, по крайней мере, по голосу, определить место ее появления на свет. «Раз так, вы позволите мне вас сопровождать?» — спросил он. Тед уже смахивал на Дика Ван Дайка из «Мэри Поппинс». Она колебалась, нужен ли ей при данных обстоятельствах кавалер, но подумала, что прийти с незнакомцем всё равно лучше, чем совсем одной. «Благодарю. Было бы чудесно», — ответила она. Тед оттопырил локоть, чтобы она взяла его под руку. Сразу возникло чувство непозволительной близости, но он улыбался, словно всё это всего лишь весёлый розыгрыш, поэтому Эвелин решила подчиниться. Сделала лёгкий реверанс, кивнула и взяла его под руку. Пара вышла следом за другими гостями на улицу и направилась в паб Джордж и Дракон, где всех ждал шведский стол и танцы до самого закрытия. Паб находился недалеко от магистрата. Эвелин постаралась заранее запомнить дорогу туда, чтобы никого не спрашивать, но оказалось это лишнее. Ведущим оказался тэд «Идемте», — скомандовал он, не отпуская ее. «Доверьтесь мне». Тед указал на переулок, перегороженный ящиками из-под яблок. «Здесь можно срезать». Узкий проулок показался Эвелин подозрительным, но Тед успокоил. «Не бойтесь, здесь совершенно безопасно. Я знаю эту часть города как свои пять пальцев. Вожу сюда товар для своего босса». «Что именно возите?» — осведомилась Эвелин. Ей было любопытно узнать что-нибудь о своем спутнике. Разное отозвался он без особой охоты. «Говорю же, доверьтесь мне. Так мы сэкономим целых пять минут». И, не давая ей возразить, он потянул ее в переулок. Впервые Эвелин стала не по себе. Вспомнились предостережения ее сестры Джоан «Не ходи по темным переулкам с незнакомыми мужчинами». В этот раз она была готова с ней согласиться. Идти с ним было безумием, Ей следовало бы что-то сказать, отказаться идти незнакомым путем, настоять на возвращении на освещенную улицу. С другой стороны, было бы грубостью возражать столь учтивому провожатому. К тому же Тед вызывал доверие, а она считала себя знатоком характеров. Но уверенность в своей проницательности дала слабину, стоило ей вспомнить случившееся в Хилтоне. Как жестоко она тогда просчиталась. Теперь с этим, впрочем, ничего нельзя было поделать, и Эвелин покорилась, хотя при этом старалась мысленно составить карту маршрута, чтобы при необходимости бегом вернуться в начальную точку. Нужды в этом, правда, не возникло. Вскоре, выйдя на Людную улицу, они оказались прямо перед Джорджем и Драконом. «Видите?» Тед улыбался, как кот, наевшийся сметаны «Что я вам говорил?» как свои пять пальцев. Он толкнул и придержал деревянную вращающуюся дверь, пропуская ее вперед. Эвелин вошла и, сделав несколько шагов, остановилась, привыкая к полутьме. Паб был полон мужчин с пивом и сигаретами. От застарелого запаха кислого пива, табачного дыма и сажи ее затошнило, захотелось шарахнуться назад на воздух, но Тед упорно подталкивал ее в сторону барной стойки. «Нам туда. Банкетный зал наверху». На втором этаже не было такого марева, и Эвелин мигом полегчала. Зал был наполовину полон. Она узнала по нарядам некоторых гостей свадьбы, но не их лица. Потом она увидела Джима, запарившегося в костюме, надетом в качестве уступки родителям. Она помахала ему рукой. «Эвелин!» — позвал он. Пара гостей оглянулась. Это ей понравилось. Наверное, бренда и Джим предупредили некоторых гостей, что их свадьбу почтит своим присутствием актриса Эвелин Маунткасл. «Вижу, ты уже познакомилась с нашим Тедом?» — продолжил он. «Наш Тед? Уж не родственники ли они?» «Мы с Тедом были однокашниками», — объяснил Джим. Он был тем еще сорванцом. Эвелин увидела краем глаза, как тэд скорчил гримасу, возражая против такого определения. Он так старался произвести на нее благоприятное впечатление, она даже растрогалась. Но с тех пор он взялся за ум, сказал Джим, торопясь исправить впечатление о друге. «Перед тобой образцовый гражданин». «Я противник грубой лести», — подал голос Тед. Мы с Эвелин прекрасно ладим и без твоих разглагольствований. Он подмигнул, и Эвелин опять поймала себя на сбивающем с толку чувстве, что она сунула голову в логово льва. Справедливо, уступил Джим. Кто-то помахал ему с другого конца зала. Мне туда. Он широко улыбнулся, наслаждаясь тем, что находится в центре внимания. Знать бы еще, где моя благоверная. Неважное начало, приятель. — хмыкнул Тед. — Задумайся о поводке покороче. Эвелин уже разглядела Бренду, окруженную желающими ее поздравить. Помог ее светло-желтый костюм. «Она вон там», — подсказала она молодожену. Джим закивал, но направился к другой группе. Эвелин это понравилось. Даже поженившись, Бренда и Джим остались независимыми людьми. «Что-нибудь выпьете?» Спросил тэд и она вспомнила про него. «Игристого Перри?» Эвелин не возражала против Перри, раз нельзя было попросить чего-нибудь покрепче. Но в этой духоте, в клубах дыма, её не прельщала сладенькая водичка. Её всё ещё подташнивало, и спиртное вряд ли помогло бы. «Просто апельсиновый сок», — попросила она. «Прохладный, неразбавленный». Тед приподнял бровь, но послушно двинулся к стойке, оставив Эвелин одну. Она глазом моргнуть не успела, как он протиснулся сквозь толпу со стаканом сока. Указав кивком на свободный столик справа, он предложил сесть. Эвелин колебалась. «Сядешь сейчас с ним. Весь вечер не сможешь от него отделаться. Когда появится еда, все столики окажутся заняты. Но так ли это ужасно?» Тед казался приятным малым. Он не вызывал подозрений. К тому же, пока что с ним было весело. Это был не худший вариант. Главным было не подавать ему неверных сигналов. Лучше провести время с ним, чем пытаться вклиниться в сложившиеся группы гостей. «Почему бы и нет?» отозвалась она, надеясь, что пауза не слишком затянулась. Они уселись, Тед поставил перед ней сок. На всех столиках желтели бумажные скатерти, скорее рекламировавшие горчичный порошок, чем подражавшие костюму бренды. Тут же стояли жёлтые нарциссы в вазочках. В целом, скромный зал над пабом получился вполне симпатичным. «Здесь чудесно», — сказала она Теду, просто чтобы не сидеть молча. «Как думаете, когда подадут еду?» Она вдруг почувствовала волчий голод. тэд пожал плечами. Понятия не имею. Раз приходится ждать, то, может, расскажете о себе? Откуда вы знаете Джима? Я его не знаю, созналась она. То есть толком нет. Я снимаю квартиру на пару с Брендой. Теперь, выйдя замуж, она съехала. Вы остались в одиночестве? Да, ответила Эвелин со вздохом. Так и есть. Не знаю, сколько это продлится. Наверное, хозяин найдёт мне соседку. Платить за квартиру целиком я точно не смогу». На самом деле ей и за себя-то было трудно платить, хотя это она обычно тщательно скрывала, чтобы сохранить у других несколько искажённое представление о своей жизни. Но в этом зале, полном людей, которых Эвелин либо не знала, либо не желала знать, она была не прочь немного приоткрыть чужому человеку правду о своём положении. Как это может ей повредить?» «Говоря начистоту, Тед», — продолжила она, «уход бренды ставит меня в безвыходное положение. Не представляю, как с этим справиться». Тед оценивающий посмотрел на неё. «У него доброе лицо», — подумала она, когда он не паясничает. «Уж я знаю, каково это», — тихо сказал он. «Сам попадал в эту яму». «У вас есть какой-нибудь план?» «На ближайшее время нет», — созналась она. «Мне обрежет неплохая работенка, только я не знаю точно когда». «А пока вы никому не будете отпирать двери и открывать конверты?» Он подмигнул, и она улыбнулась. «Да, примерно так. Но хватит обо мне и о моих невзгодах. Давайте лучше о вас. Чем вы занимаетесь?» Тед уставился на свою кружку с пивом, поёрзал на месте. «Так, разными мелочами», — ответил он, не глядя на нее. Это прозвучало не очень откровенно, но Эвелин обнаружила, что ей это не важно. Этот человек ее заинтриговал. «Звучит захватывающе», — пробормотала она. Тед пожал плечами. «Большую часть времени приходится оплачивать счета». Он допил пиво и указал на свою кружку и на ее стакан, тоже пустой. Ещё по одной? Может, в этот раз чего-нибудь настоящего? Скучно пить одному. Эвелин не хотелось спиртного, но стыдно было проявлять неблагодарность. Джин с тоником. Уступила она. Со льдом и с кусочком лимона? Спросил он, вставая. Она кивнула. В углу сидел растрёпанный диджей. Стол перед ним был завален конвертами с дисками. Негромко звучал хит Абба давностью в несколько лет. Эвелин невольно подпевала. Обстановка понемногу становилась более свойской. Брэнда и Джим умели развлекаться. Голоса в зале, хвала выпивки становились всё громче. Эвелин решила уйти до того, как гости дадут себе волю. Но сначала надо было дождаться угощений. Отказаться от бесплатной кормёжки она не могла. Насытившись, она незаметно ускользнет. Если бренда обидится, что она ушла, не попрощавшись, то она как-нибудь с ней объяснится. Но, честно говоря, она вряд ли заметит ее исчезновение. Тэд отлучился к стойке в третий раз. Тут как раз прозвучало приглашение к шведскому столу. Он и Эвелин оказались в первых рядах после молодоженов, конечно, и оба набрали полные тарелки. Теду пришлось пальцами придерживать гору снеди, которую он набрал. Похоже, ему было все равно, что кто-то может отпустить реплику по поводу его чрезмерной прожорливости. Эвелин ничего не стала говорить, а просто принялась с наслаждением есть. «Как вышло, что вас до сих пор не окольцевали?» Обратился к ней тэд простодушно облизывая жирные пальцы. «Такая интересная женщина. Вас давным-давно должны были прибрать к рукам». Эвелин пожала плечами. «Даже не знаю, с чего начать. Не встретился подходящий человек? Слишком занята на работе? Все время оказываюсь в неподходящем месте в неподходящее время? Можете выбирать». «Но вы ведь хотите замуж, детишек, всего этого?» спросил он. «Таких вопросов ей еще никогда не задавали». Ей уже исполнилось 30, и люди, видимо, полагали, что её не интересует обычная супружеская жизнь. На самом деле она её интересовала. Ещё как. От страшной мысли, что она может остаться бездетной, её, не знавшая любви, сердце больно сжималось. Эвелин всегда считала, что это произойдёт, когда наступит время, и переживала от того, что этого, возможно, никогда не произойдёт. «Хочу» ответила она. «Но сначала мне нужно многое сделать». В этом месте собеседник обычно цокал языком, качал головой и отпускал бесполезный комментарий насчет того, что тянуть вредно. Тэд поступил иначе. Он просто кивнул, как будто посчитал ее реплику разумной, и Эвелин испытала прилив благодарности к нему за понимание. «А вы? Что особенного происходит в вашей жизни?» Повисла пауза. Казалось, что Тед ушёл в себя. Он перестал улыбаться, упёрся взглядом в стол. «У меня была девушка», пробормотал он. «Энни Фрид». Он судорожно глотнул. «Но у нас не срослось». Эвелин внимательно наблюдала за ним. Её так и подмывало засыпать его вопросами, но не хотелось его спугнуть. Пришлось сказать просто. «Сочувствую». Он пожал плечами. «Такая вот трагедия». Тед упорно смотрел на свое пиво. «Ушла к другому, к своему коллеге, к Бенни. Без слез не взглянешь, бородатый коротышка. Я просил ее дать мне шанс, но она все равно выбрала его. Ну что тут скажешь?» Тед, наконец, поднял глаза. Эвелин обнаружила, что мужчина готов прыснуть. «Он ее провел!» «Ну, вы даёте», — пробормотала она в притворном гневе. «Я уж была готова вам посочувствовать, а вы...» «Не сердитесь», — он ухмыльнулся. «Не смог с собой справиться. На самом деле я был женат, но брак распался. Мы были слишком молоды. Расстались, оставшись друзьями, не затаив дурных чувств. У меня нет желания торопиться с повторением той же ошибки». «Что это?» Предостережение? Да какая, собственно, разница? Одно дело планы на жизни и совсем другое поиск мужа или даже просто любовника. Никаких поисков. Для этого она слишком занята. Зазвучала песня Бонни М, и гости тут же сгрудились в центре зала. Первого танца молодых не ожидалось. Если бы Эвелин выходила замуж, Она бы очень хотела танцевать с мужем на глазах у своих родных и друзей. Она вдруг поняла, что ужасно утомилась и с трудом подавила зевок. Тед уловил ее состояние. «Я вам наскучил?» Осведомился он все так же с улыбкой. «Извините, Тед, я вдруг почувствовала усталость. Пожалуй, мне пора домой. Позвольте мне вас проводить?» Попросил он, и она оценила, что он не уговаривает ее остаться. Ее охватило неотдалимое желание очутиться дома, в своей постели. Обычно она оценила общение с людьми, но в этот раз ее сломил приступ меланхолии. «Давайте лучше без фокусов», — продолжил он. «Честная Скаутская, я не допущу, чтобы вы в одиночестве слонялись в темноте по Лондону». «Можно ли ему доверять?» Эвелин склонялась к положительному ответу. «Они провели вместе несколько часов, и он ни разу не дотронулся даже до её колена?» «Сделайте одолжение», — разрешила она. «Если это не злоупотребление вашей добротой?» «Попрощаемся с молодыми», — спросил он её. Бренда и Джим самозабвенно прыгали среди других гостей. Ничто не указывало на то, что они скоро устанут. Эвелин отрицательно покачала головой. Они встали. Тэд допил пиво, обошёл танцпол и спустился вниз. Эвелин вышла на улицу следом за ним. Было прохладно, небо очистилось, в нём уже мерцали первые бесстрашные звёзды. «Когда я жила в Суффолке», — сказала на ходу Эвелин, «звёзд было не счесть. Особо ясной ночью можно было разглядеть даже Млечный путь, Я всегда жалею лондонцев, они не догадываются, что там над ними». Оба засмеялись, и Эвелин позволила себе взять Теда под руку, совсем как по пути в паб. Разница была в том, что между ними возникло взаимопонимание. Прежнее неясное состояние сменилось подобием дружбы. «Спасибо, что составили компанию», — сказала она ему перед своей дверью. «Мне понравилось». «Не стоит благодарности», — ответил он. «Я тоже прекрасно провёл время. Можно попросить номер вашего телефона? Можем встретиться как-нибудь вечером и найти другой пап, чтобы хорошо там посидеть». Эвелин подумала долю секунды и тупым карандашом, выуженным из сумочки, нацарапала на завалявшемся в кармане чеке номер. «Хотите, звоните сами», — предупредила она, подмигнув. «Не ждите, что я буду перезванивать». Тед оставил ее у двери, не попытавшись поцеловать, и Эвелин с удивлением поняла, что разочарована. На его звонок можно было не рассчитывать. Такие, как он, никогда не звонят. Но свадьба все равно получилась чудесная.